Глава сорок вторая. Возвращение домой было таким желанным и таким ненавистным одновременно. Моя душа бессовестно рвалась в совершенно другое место, и я бессильна перед этим порывом. Я могу бороться даже с ветром, но не могу с собой. Я лишь старалась всеми силами делать вид, что всё хорошо, не хотела заставлять родных переживать обо мне и волноваться. Итан кинулся в мои объятия и радостно сообщил: "А у меня новая горничная, и скоро я поеду в школу для мальчиков. Меня будут готовить для поступления в военную академию". "О, как здорово", обрадованно подняла брата на руки, но он протестующе замолотил в воздухе ногами. "Я уже большой, не позорь меня", процадил шёпотом и огляделся, словно нас мог кто-то увидеть. Потрепала его по волосам и подтолкнула к кухне. Ну, беги, сейчас будем обедать. Из гостиной вышел отец и заключил меня в тёплые родные объятия. С возвращением. Отстранилась и многозначительно вздёрнула бровь. Откуда деньги на обучение и куда делась Лизи? Фух, отец шумно выдохнул и поскрёб бороду. Лизи оказалась предательницей. Мне об этом сообщили послушники ордена инквизиции, а деньги Я берёг, но господин Дестин отказался от выкупа. Ты предлагал ему деньги? возмутилась шёпотом. Как ты мог? Отец виновато улыбнулся и, приобняв меня за плечи, повёл в кухню. Я приготовил твоё любимое рагу и бобовый суп. А я хочу булочки! обиженно насупился брат, болтая под столом ногой. Будут тебе булочки, усмехнулась, садясь рядом. Как только съешь суп. Новая гувернантка оказалась женщиной в возрасте, но я уже относилась ко всем подозрительно и настороженно. Близкое знакомство с ведьмами меня кое-чему научило бдительности. Теперь каждый вечер я проверяла окна и двери и несколько раз за ночь заглядывала в комнату прислуги. Наверное, гувернантка считает меня сумасшедшей. На работу вернулась через 2 дня. Это было странное чувство. Открывала лавку словно впервые, трясущимися непослушными пальцами. Моя рассада погибла, многие цветы завяли, луковицы испортились. С тяжёлым сердцем пришлось многое выкинуть. Чтобы привести мой товар в порядок, потребовалось время, зато голова всегда была занята. На следующий день уже пришли первые покупатели, а я встречала их как дорогих гостей. Я была счастлива, только розы приносили боль. Видеть их почти невыносимо. Их горький аромат душит, приносит воспоминания. Работа потихоньку кипела, я снова наладила связь с торговцами, а Дестин всё не появлялся. Неужели забыл обо мне? Ну и пусть, пусть не приходит, по обще не появляется. Я злилась, а тоска на сердце становилась всё сильнее. Я пересаживала в горшки крокусы, в вазе чарующей благоухали пионы, когда пару к лавке переступил знакомый гвардеец. Удивлённо подняла взгляд, но виду, что узнала, не подала. Продолжила ковыряться в земле, ожидая, пока он осмотрится и заговорит. «Хозяйка, а где у вас тут розы?» А розы заняли задние полки, подальше от моих глаз. Подняла взгляд и скупо улыбнулась. "Доброго дня, господин", и указала пальцем себе за спину. Гвардеец прищурился. "А мы уже встречались", уверенно произнёс он и улыбнулся. "Вы бледны, болеете?" "Какая бестактность", усмехнулась и кивнула. "Тяжело и безответно", вздохнула притворно. "Вот и я", отозвался он. "Надеился, что ваши чудесные розы помогут мне избавиться от хандры". Может быть, а ты взвалась и полезла на стремянку, чтобы дотянуться до верхних полок. Ваза оказалась тяжёлой. Я неожиданно потеряла равновесие и непременно бы упала, разбив её и заодно себе голову. На меня подхватили сильные руки. Я засмотрелась в глаза гвардейца, но из вазы вылилась вода на нас. Ох, выдохнула судорожно. Холодная. Мужчина подавил усмешку и поставил меня на ноги. «Гммм, ваше платье». «Ничего», — неловко отвела взгляд и столкнулась взглядом с застывшим в дверях Дестином. Хотела отступить от гвардейца на шаг, но не сдвинулась с места. «Нас примут в храме послезавтра», — замороженным тоном вымолвил он и ушёл, хлопнув дверью. Звякнул колокольчик, заставив вздрогнуть и отмереть. «Кажется, я не вовремя». Задумчиво протянул гвардеец. Вы не виноваты, улыбнулась и поставила вазу на стол. Выбирайте, эти розы растопят даже самое ледяное сердце. Благодарю, улыбнулся он и принялся выбирать. А я вздохнула и отошла в каморку, чтобы промокнуть полотенцем пятно на груди. Нас примут в храме послезавтра, глухо звучали слова Дастина в моей голове. Взяла полотенце и опустилась на стул, ещё не зная, что дойти до храма мне не суждено.